Глава сорок восьмая Светлана еле сдержалась от вопроса: "Ты что, гад, научился читать мысли? Потому что думала о диване в том же пошлом ключе, в котором шутил Владимир. Была зла на себя за то, что дала слабину и возжелала негодяя начальника. Сразу поняла, что негодяй всего лишь шутит, дразнит меня, видя мои эмоции, чувства и желания насквозь. Впредь стану сдержаннее." но не удержалась, распустила волосы, а затем показала грудь. Владимираш рухнул от неожиданности. И по делам ему, пусть знает, что я тоже могу быть сексуальной, манящей и желанной. Не та мышка, которую он представлял. Но вот из его кабинета я уже мчалась в свой, хоть и спокойно вела себя при нем. Часики показали одиннадцать, и я плюнула, взяла кошелек и телефон, оставила сумку на видном месте и убежала в кафе напротив. Сейчас я пожалела, что не взяла ту самую маленькую сумочку, начинала понимать её плюсы. Если захочет уволить из-за отсутствия на рабочем месте, пусть сделает это. Захочет уволить из-за моей наглой выходки, дважды поддержу. Тем более, что я неделю назад хотела уволиться самостоятельно, а этот засранец просто не позволил этого сделать. Вкусный кофе и изумительная еда меня всё-таки отрезвили. Я все хорошенько обдумала и решилась наконец на полное преображение. Поеду сегодня вечером познавать озы макияжа, а там может и полный курс себе куплю, может советы, как себя вести, у Амелии попрошу. Идей, что делать дальше, масса. Остаток четверга прошел спокойно. Владимир даже, если заходил ко мне в кабинет, чтобы отчитать меня за дерзкое поведение, то не застал меня. А после обеда меня никто не трогал, и я с легкостью наверстала упущенное, полностью погрузившись в работу. Сексуальное нахождение прошло, и я этому радовалась. Все просто. Владимир как был, так и остался невыносимым гадом. Просто вчера перед друзьями и партнерами он надел маску галантного и милого молодого мужчины, а я дура почти поверила. Поэтому подсознание издевалось надо мной всю ночь. показывая все грани изкостного секса, на какое только было способно моё воображение. Перед курсами заехала и купила молочко для снятия макияжа и стёрла всю косметику с лица. Нарисованная и яркая я мигом исчезла. Вместо неё передо мной предстала та самая серая мышь, которая мне не понравилась. Что ж, будем меняться и исправляться. Амелира всплылась в улыбке, заприметив меня. Она подскочила радостно смеясь и приветствует меня. Света, я так рада тебя видеть, рада, что ты решилась на это. Труден только первый шаг в преображении, и вскоре ты и не заметишь, насколько сильно изменилась. Спасибо, улыбнулась я слегка смутившись. Я уже чувствую перемены, все благодаря вам. Это здорово, пропела Амелия, усаживая меня перед зеркалом. Не стоит благодарностей, это только начало. Скорее подходили и другие девушки, которые устраивались неподалёку, готовые впитывать знания от Гору. Дальнейшие 2 часа были не самыми весёлыми и приятными в моей жизни. Мой мир рушился, и теперь мне предстояло заново его собирать, по кусочкам, собрать по старым кусочкам совершенно новый пазл. К концу занятия я знала две вещи: как рисовать стрелки и как красить ресницы. Для начала хватит, потому что я купила весь курс из шести занятий по два за неделю. Домой приехала в районе 9, залезла в душ и отдрала от себя вчерашний день, ночные фантазии, пошлые шуточки Владимира и весь сегодняшний день в предачу. После горячей воды почувствовала себя новой и одухотворённой. Улыбнулась, повалившись на кровать. Сегодня я спала сном младенца, наслаждаясь отсутствием каких-либо лишних картинок.